Никто не остров. Уже третий день Лиза ждала звонка от Вихана, снова и снова перечитывала его сообщение. Он написал «Жди» и больше ничего. Время на работе тянулось медленно. В цехе не происходило никаких событий. Не было ни Суреша, который уехал на свадьбу к родственнику, Нишинди с Ганешей, которые по этому поводу тоже не явились, и даже не заходил Прабхат со своими проповедями. К тому же Лиза забыла сегодня взять газеты и сидела на своей табуретке, понурив голову. Когда она вернулась в отель, к ней подошел портье и многозначительным шепотом сообщил. — Мэм, вас ждут внизу в баре. В полумраке бара она не сразу его разглядела. Вихан был в синей форменной рубашке с длинными рукавами и в белых перчатках. Не снимая перчаток, он легонько сжал ей руку. «Все хорошо», — сказал Вихан. «Жаль только, что Мадана нет больше. Ты ведь знала его?» «Знала», — прошептала Лиза. Она вглядывалась в его лицо. «Что-то юношеское». Нестерпимо грустное и волевое было в его взгляде, а от плеча к шее шел шрам от ожога. «Я должен уехать в дом моего отца на неделю. Скоро вернусь». И, заметив, что Лиза глядит с недоверием, добавил, «Ровно через неделю, в это же время, постучу в твою дверь. Обещаю». Он все еще держал ее за руку, и она ответила ему легким пожатием. Если он вернется через неделю, то ей останется всего три дня до отъезда. Но об этом она не стала ему говорить. В воскресенье Андрей Тамилин собрался на остров Элефанта. Гриша и Геныч решили присоединиться, но уговорить Лизу им не удалось, у нее был свой план. В художественной галерее современного искусства на муке открывалась выставка, посвященная истории парсов. Еще в январе по городу были развешаны плакаты «Международный конгресс парсов», и газеты пестрели сообщениями о возрождении общины парсов. Эти загадочные парсы, о которых она раньше никогда не слышала, не давали покоя. После завтрака, когда мужики отправились курить на балюстраду, Лиза незаметно выскочила на улицу и направилась по мадам Камароуд в сторону музея. Но музей оказался закрыт. Торжественное открытие выставки было назначено после полудня. Возвращаться в отель смысла не было, и она вышла на перекресток и огляделась в поисках такси. По выходным здесь было пустынно. Государственные учреждения, офисы и банки закрыты, а магазинов в этой части на Риман-Пойнт почти не было. Ни одной машины. Только семейство, проживающее на перекрестке между университетом и музеем, вполне благопристойное. Женщины в ярких, чистых сари, на детях тоже что-то надето. Географическое положение обязывает. И даже примус у них почти что новый. Они не спеша поедали свой завтрак, разложенный на банановых листьях. Лиза успела щелкнуть камерой. Ее заметили, мужчины моментально оторвались от еды и встали на ноги, демонстрируя боевую готовность. Но она уже научилась реагировать, как ни в чем не бывало перешла на другую сторону и направилась к площади, приглядывая по пути такси. Ей попался желто-черный амбассадор. Машинка не моложе тридцати лет, покрашена кисточкой, за рулем молодой парнишка. Внутри веселенькая непромокаемая обивка с яркими фруктовыми натюрмортами. — Ворота в Индию, — сказала она. — Понял? Парень энергично закивал, хотя явно ничего не понял. Лиза каждый раз пыталась выяснить, понимает ли водитель по-английски, и каждый раз все они утвердительно кивали головой. Это около отеля большой выбор машин, которыми командуют опытные извозчики, застолбившие себе здесь место. А пустые улицы зачастую прочесывают молодые мальчишки, все они из трущоб и изъясняются только на местном языке. — Повтори, ворота в Индию, — потребовала Лиза, — парень кивал головой. Это их кивание может означать все, что угодно. Да, нет, я вас слушаю, а в данном случае поехали. Тогда она сказала «Калаба». Парень кивнул снова и со всего маху нажал на газ. Он немного покрутил, свернул к рынку на «Калабе» и, убедившись, что рынок тут ни при чем, остановился около гостиницы «Фариас», в которой часто селились русские. Лиза отпустила такси и, пройдя наугад несколько улочек, оказалось в самом начале восточной набережной. Тошнотворный запах ударил в нос. Справа за высоким забором находился параллельный мир — трущобы. На море тоже лучше не глядеть. Отлив обнажил пренеприятное зрелище, как будто на прибрежную полосу перевернулась не одна помойная машина. Но если встать к забору спиной... То взгляду открывался замечательный вид с белыми каменными коттеджами на другой стороне улицы, украшенными резными окнами и просторными балконами. Вдоль коттеджей величественно выстроились пальмы, а между ними акации и деревья, усыпанные красными гроздями цветов. Если бы тротуары мыли, то чем не курорт, англичане, очевидно, так и замышляли. Впереди был насыпной остров Бомбей, на котором еще в 17 веке Остынская компания стала создавать форт, а два века спустя Британия построила военно-морскую базу. А между фортом и набережной на эспланаде англичане поставили величественные и монументальные ворота в Индию, под стать владычицы морей подданные которой, пройдя кровавый путь поражений и побед, все-таки подчинили себе территорию в десять раз больше самой Великобритании. Импозантная триумфальная арка, не хуже, чем в Париже в честь наполеоновских побед или в Лондоне в честь победы над тем же Наполеоном, глядела на море. По фризу орнамент в национальном стиле, по центру четыре остроконечных башенки и еще мощные боковые башни. Это было одно из последних творений британцев в здешних краях. На обширной эспланаде, где целый день колышется людская толпа, Когда-то ждали своей отгрузки селитра, пряности, хлопок, муслин, шелк, драгоценные камни, слоновая кость, всяческие восточные диковинки и редкости, и, конечно, опиум, приносивший британским купцам баснословные прибыли, особенно в торговле с Китаем. Чтобы смять торговые барьеры, Англия даже развязала две опиумные войны с Китаем, из которых, благодаря британской индийской армии, вышла победителем, прихватив еще и новую колонию — Гонконг. Но история с авторитетами не считается. Не прошло и четверти века, как эти ворота оказались воротами из Индии. Уже в 1947 году на этой же самой эспланаде выстроились английские солдаты, массово покидающие страну, чтобы направиться на шлюпках к своим кораблям, стоящим на рейде. Настало время, когда возвращенная англичанами самая большая в мире индийская армия перестала повиноваться. Мир изменился. Чем ближе Лиза подходила к воротам, тем больше народу толпилось на набережной, но европейцев не было видно. Какой-то тощий индус поравнялся с ней и шел рядом, бормоча на своем языке и тыча пальцем ей в висок. Он так старательно объяснял, что она даже не поняла. Какой-то изъян на лице. Наверное, грязь. Она провела рукой по лицу. Ничего но он упирался и показывал жестами, что надо что-то делать. С другой стороны пристроился еще один индус, который дал ей понять, что это безобразие у нее на лице с обеих сторон. — Успокойтесь, — сказала она по-английски. — Сама отмою потом. В гостинице в нормальных санитарных условиях. Английского индусы не понимали, но это их нисколько не смущало. Они шли вровень, ускоряли шаг и останавливались вместе с ней. И чем дальше они шли рядом, тем фамильярнее становилось их поведение. Они уже не стесняясь, тыкали ей пальцами то в висок, то в ухо и орали наперебои, что-то объясняя. Лиза огляделась. Толпа вокруг... Судя по внешнему облику и одежде, состояла большей частью из приезжих индийских туристов, которые плавно двигались в сторону эспланады. Некоторые косились мимоходом на бледнолицую женщину, но никто не обращал на нее особого внимания, тем более не сочувствовал. Становилось не по себе, то ли кричать, то ли бежать, но и то, и другое в данной ситуации могло оказаться опасным, и вдруг... Путь ей преградил высокий мужчина с рыжеватыми волосами. Он словно вырос из-под земли. Он был на голову выше индусов и скорчив брезгливую гримасу, жестом руки показал преследователям брысь. Как вскоре выяснилось, рыжеволосый спаситель с веснушчатым лицом оказался англичанином и звали его Стив. Не бойтесь, улыбнулся он во весь рот. «Нормальный индус никогда не тронет белую мэм. Конфликт может возникнуть только с оскорбительно одетыми женщинами». «Я не уверена, что эти нормальные», — ответила Лиза. Она перевела дух и как бы окинула себя взглядом. Юбка до пят, топика распахнутая рубашка с подвернутыми рукавами. Руки и ноги закрыты. Ноги у них почему-то считаются особо неприличным местом, а голый торс, торчащий у индианок из-под кофты чоли, да еще иногда с жирными складками, здесь никого не возбуждает. «Это чистильщики ушей», — объяснил Стив. «Почистить два уха стоит десять рупий, но с иностранцев берут дороже и просят доллары. Сам Наренда Моди в ходе своей предвыборной кампании недавно чистил уши на улице». «Какой кошмар!» — возмутилась Лиза. «Зря вы так. Инструменты у них из латуни, и в точности, как у ларингологов. Эта лора у них позаимствовали», — просвещал ее англичанин. «Чистят уши специальные касты. Опыт передается из поколения в поколение. Поэтому можете быть уверены, качество чистки отменное. А то, что при людях, не страшно. Зато все будут знать, что уши у вас чистые». Теперь рядом шел англичанин. По мере приближения к эспланаде народу становилось все больше. Впереди весь газон был занят сидящими, лежащими, жующими и пьющими людьми, в том числе детьми, справляющими нужду, где попало. Это было что-то среднее между Гайд-парком и лагерем беженцев. И уже отсюда было видно, что на прогулочные кораблики стоит огромная очередь, а к самим воротам... И подойти невозможно. «Неудачное время», — сказал Стив. «Три праздничных дня в честь национального героя Шиваджи. Толпа приезжих». «Лично у меня один выходной на этой неделе. Я уже давно заметила, что каждый месяц они кого-то чествуют. То богов, то героев. Просто Олимп какой-то. Вот только пахнет совсем не фимиамом, ворчала Лиза. «Но, пожалуй, вы правы, и спасибо, что подошли», — вспомнила она о Политесе. Толчия раздражала. Люди ели, мусорили и громко говорили, не обращая внимания на соседей, а запахи стояли, как на заднем дворе дешевой индийской столовки. Двое бледнолицых выделялись в этой толпе. На них глазели. Особенно они привлекали внимание приезжих из провинции и местных воришек, Англичанин мерно вышагивал, засунув руки в карманы белых брюк, как будто и вправду на курорте. «Народ здесь дикий!» — скривил он лицо. «А вы, я вижу, рисковая женщина, одна в такой толпе. Давайте зайдем в Тадж, и там мирно поболтаем за чашкой чая». «Приглашаю!» — он поднял свои рыжеватые брови и победоносно взглянул на Лизу. «Пожалуй, я бы приняла ваше приглашение» ответила Лиза, прикинув, что до открытия выставки еще много времени. Она раньше бывала в отеле Тадж-Махал, точнее, в ювелирных бутиках с Томилиным и Сосницей, которые покупали своим женщинам украшения у знакомого ювелира. Они перешли дорогу и теперь двигались по стороне, где стояли коттеджи и росли пальмы и деревья с красными цветами, которые здесь называют павлиниями. Лиза засмотрелась вдаль. Гостиница уже была видна, у входа стояли швейцары в ливреях с золотым позументом, и вдруг она споткнулась о чьи-то ноги. И в тот же момент послышался утробный звериный вой, который заставил ее вздрогнуть. Поперек тротуара в тени дерева отдыхала женщина, накрывшаясь шарфом. В ее изголовье спала маленькая девочка, а рядом сидела лайка, сторожила дом. Тротуарные собаки обычно не агрессивны, но только если не заходить на их территорию. «Уже два шага осталось, но вы, наверное, не можете без приключений», — засмеялся англичанин. Войдя в отель, они миновали большой холл, усланный коврами ручной работы, с диванами и креслами, драпированными гобеленом и уютно расставленными под высокими торшерами. Там пили чай или кофе, на столах лежали газеты и журналы. Но Стив повел ее вглубь отеля, во внутренний дворик, где в тени аркад они нашли столик с видом на бассейн и присели. По дороге Стив заметил, что уже раньше видел Лизу. Не мудрено, ее работа находилась недалеко отсюда, а может, видел в Тадже. «Вы работаете в доках?» — неожиданно спросил он. «Нет» ответила лиза сообразив что по дороге успел рассказать о себе слишком много теперь его черед англичанин усмехнулся он был словоохотлив но не конкретен говорил что занимается экологией работает в каком то проекте повторял общие слова об ужасном воздухе в городе и сбросе стоков в море сначала она с удовольствием прислушивалась к чистому английскому языку Но вдруг уловила некоторую то ли чопорность, то ли заносчивость в его интонациях, и ей стало неприятно. Стив, который поначалу показался ей простым парнем, глядел на всех свысока. «Может, так и должен держаться белый сахиб среди черномазой прислуги и восточных шейхов, проплывающих мимо со своими толстыми женами?» — подумала она он менторским тоном рассуждал о том что индусы должны ценить благо цивилизации принесенные британцами и рассказывал про неповторимый индосарацинский стиль который был специально придуман англичанами для строительства архитектурных шедевров в своей колонии принесли чай с десертами и стив отвлекся от архитектуры но немного погодя вспомнил про образование которое тут тоже создали англичане и школы, и колледжи, и университеты, все на английский манер. Спаситель оказался чванливым, и его высокомерие она принимала на свой счет тоже. Лиза сравнивала его с Виханом. Индиец Вихан – вот кто обладал врожденной деликатностью и аристократическими манерами. «И армию в Индии создали англичане», – надменно заявил Стив. «Если бы мы не ввели британскую систему образования, ходили бы их военные полуголые, как сипаи, обернутые платком дхоти. Британия оставила тут богатое наследие». Лиза не могла понять, с какой стати англичанин выделывается перед ней. Хочет произвести впечатление или считает своим долгом подчеркнуть свое британское превосходство как говорится, по истории проходили и в романах читали о том, как Британия разбогатела на своих бывших колониях. Тоже герой, осчастливил ее чашкой чая. «Оставила наследие?» — переспросила она немного извительно. «Конечно, дома с собой не увезешь». «А сколько сокровищ вывезли англичане?» И тут она вспомнила недавно прочитанную газетную статью и продолжила. Всем известно, что Индия требует возвращения алмаза Кахинор, который незаконно сияет в британской короне. Это все ерунда. Стив покосился на официанта, стоявшего на готове. Тот в миг подбежал и зажег длинную тонкую сигару. Вывезенные сокровища официально считаются военными трофеями Великобритании. Про это никому не известно. Политику Лиза вдаваться не хотела, но превосходство, которое из него просто выпирало, ее задело. И она выпалила. Самая большая в мире индийская армия помогла англичанам добывать победы. Солдат положили без счета. Вот где ваши трофеи. Уж лучше бы она поехала на остров, как его там, элефанта. У нее просто талант нарываться на споры. Снисходительная улыбка мелькнула на лице Стива. Он выпустил струйку дыма и сменил тему разговора. «А как живется в России? Индия вообще сильно отличается от России?» «Совсем не отличается. Можно подумать, что в России круглый год плюс тридцать и коровы гуляют по улицам». «Нет, не сильно», — медленно произнесла она. Только в России не коровы, а медведи гуляют по улицам. А с индусами, как теперь доказано, у нас общие предки, арии, почти как дома. Стив ухмыльнулся и попытался перейти на тему о путешествиях, но Лиза была напряжена и разговор не клеился. Когда Стив решил сделать еще заказ, она сослалась на свои дела и, поблагодарив за чай и приятную компанию, направилась к выходу. Швейцар церемонно открыл дверь и предложил вызвать такси, но она отказалась и, немного отойдя от отеля, взяла дешевое такси, чтобы доехать до выставки. В вестибюле художественной галереи красовалась надпись «Ни один парс, ни остров». Лиза обомлела. Знал бы проповедник Джон Дон, как его крылатая фраза «No man is an island» пришла из зороастрийцам, равно как и индийским религиям, где траектория каждой частицы имеет значение, и каждый чих вызывает смятение в пространстве. Она с волнением поднялась по ступеням. Народу было не так много. Черноглазая девушка вела экскурсию для своих знакомых, к сожалению, на непонятном языке. Здесь был узкий круг, и Лиза явно выбивалась из общей массы. Фотографировать не разрешалось. Она вынула из сумки блокнот с ручкой, а потом украдкой сделала несколько снимков. Остановилась около большого фото семейства Джемси -Джи Тата, основателя индустриальной династии Тата. В нескольких залах размещались стенды с дорогими интерьерами, резными гостиными гарнитурами из черного дерева и китайские вазы разных династий. Лиза провела рукой по спинке замысловатого черного кресла, ощутила металлическую прохладу эбенового дерева. «Наверняка все эти сокровища вывезены из Китая в период опиумной торговли», — подумала она. И тут же в следующем зале наткнулась на огромную фотографию фабрики. В галереях с высокими сводами на многоярусных стеллажах сохли аккуратно уложенные шары опиума. Каждый скатанный шар размером с кокос был завернут в листья. Объемы складированной на ярусах продукции поражали, работники, сидящие на полу, казались размером с кошку. А вот и португальские суда, похожие на чайные клиперы, которые использовались для перевозки опиума. Парсы утвердились в Индии четыре века назад. Сначала они вместе с португальцами, евреями, джайнами и армянами развивали в Китае мануфактуры и торговлю, но самые большие барыши приносил опиум. Огнепоклонники не стеснялись своего участия в опиумной торговле, потому что опиум сначала был просто лекарством, и они значительно усовершенствовали технологии его очистки. К тому моменту, когда китайцам все же удалось победить англичан и французов в опиумных войнах и запретить притоны, парсы со своими немалыми капиталами уже прижились в Индии. Они стали создавать сталелитейную промышленность, а потом машиностроение и систему образования. И даже в 20 веке офшорное программирование в Индии началось с контрактов концерна ТАТА. Выставка произвела на Лизу сильное впечатление. Парсы — это штучный товар, а не стадный, многообразованных людей и минимальное число неучей и идиотов. «Вот какой должна быть настоящее элита общества», — подумала Лиза. «Но, к сожалению, вымирают. Во всей стране их меньше семидесяти тысяч. Только женщины их некрасивы. Лицо как груша» густые сросшиеся брови, у некоторых растительность на лице. Несомненно, что есть и наследницы персидской красоты с раскосами глазами и алым чувственным ртом, но такие как-то не попадались ей в общей массе посетителей. Лиза шла в отель по мадам Камароуд и вдруг вспомнила, что эта улица носит имя женщины Парса, которая активно боролась за освобождение от британского. Владычество. За ужином пришлось извиняться. Культурная программа без нее сорвалась, и все поехали за шмотками на Биг Базар. В качестве эпитемии она вместе со всей компанией направилась к Грише, который отбывал рано утром, чтобы пригубить по рюмке рогов. Так мужики упорно называли виски Стек — «Королевский олень». Добравшись до своего номера, Лиза открыла почту. Светлана писала, что встретила Федора, и они долго говорили о Лизе. Федор развелся, он и годы не прожил в браке. Это было просто затмение. «Запросто», — думала Лиза, — «Ирка, которую в то время бросил испанец, могла устроить еще и не такое затмение». Лиза позвонила подруге звонки отсюда были очень дешевыми, если использовать специальные телефонные карты которые можно было приобрести только у аптекаря он очень жалеет что потерял тебя говорила светка он сам не понимает как это случилось он тогда разрабатывал новый алгоритм для решения какой то задачи чтобы получить грант титанические усилия он и теперь все время посвящает работе тебе скоро тридцать досадовала подруга, «уже пора расставаться с фантазиями. Нельзя играть своей судьбой. Одумайся и беги из Индии». «Помрачение сознания заразно», — сказала Лиза. «Я точно так же вышла замуж. Иначе и быть не могло, ведь мы с ним дружили весь университет». Светка не могла долго болтать, она попутно готовила ужин и делала уроки со своим первоклашкой. Еще было письмо от Саши с Машей. Они прислали фотографии своего путешествия. Маша писала, что мужья двух русских переводчиц нанялись на гражданский флот в других странах, и они уехали из Индии. Еще одна переводчица осталась жить в Индии, она посылает привет Лизе и свой имейл. А главное письмо было от Махеева. Он писал, что заменить Лизу сейчас неким, и ее собираются пока оставить. Засыпая, Лиза вспоминала выставку парсов, которая произвела на нее сильное впечатление. Ведь даже из проповеди Джона Донна обычно цитируют конец стиха. «По ком звонит колокол, он звонит и по тебе. Но слишком поздно, когда звонит колокол, все начинается с того, что никто не остров». Как это по-индийски? Верить, что каждый крик в пространство может изменить Вселенную.